Глава 11. Разглядывая идеально ровный белый потолок камеры, я вспоминал свою прошлую жизнь. Было дело, на одной захудалой планете мы с Арвином прикинулись повстанцами и дали себя поймать Дорским комиссарам, чтобы попасть в их казиматы. Нужно было помочь выбраться оттуда, одному из лидеров местных сопротивленцев. Да только поздно мы попались, мужик уже помер. В итоге мы с Арвином разнесли всю округу, и освободили других пленников. Славное было время. Усмехнувшись, я потянулся к пульту от телевизора и включил новости. В чемпиона империи стрелял неизвестный. Жирные буквы внизу экрана возвещали главную новость дня. Инцидент произошел вчера, а сегодня вон какая шумиха поднялась, ведь никто не упоминает имени заказчика. Хотя во время нашей ночной беседы Кольшин рассказал мне о том, что удалось узнать от стрелка и его водителя. Надеюсь, Вадим смог успокоить тетушку. А то ведь с таким освещением событий СМИ только чудом она может остаться в неведении относительно того, где именно я провел ночь. Щелкнув пультом, я выключил телевизор и принялся прокручивать в голове все, что случилось после моего знакомства с подполковником. Меня усадили в полицейскую машину и повезли в штаб хранителей. Полицейские оказались бодрыми и веселыми мужиками, простолюдинами и моими фанатами. Один даже попросил автограф для сына. Я изрисовал весь листок и написал вдохновляющее пожелание. Не оставлять же на бумаге кучу свободного места над своей подписью. А затем меня поместили в камеру. По виду, просторный, однокомнатный номер. Прошло 15 часов, и я за это время... Дважды общался с подполковником. Совпадение ли то, что возле места моей стычки с нападавшими? Случайно проезжали представители специальной имперской службы, что заведует делами, которые нельзя доверить обычной полиции. Не думаю. Но подполковнику я старался не показывать свой скептический настрой и делал вид, что целиком и полностью доверяю ему, его службе и его высочайшему руководителю, канцлеру. Посмотрим, к чему это приведет. Я почти уверен, что топить меня сейчас точно не будут. Напротив, красиво протянут руку помощи. В дверь постучали, и только после этого в замочную скважину ставили ключ. Какие вежливы. Право слова. «Аскольд Игоревич, время отправляться в суд», произнес дежурный дружинник. «И то, что от инцидента до суда прошло так мало времени, показатель важности моей персоны, и случившегося события мне вновь даже наручники не надели. официально и не а пострадавший. То есть здесь я нахожусь не потому, что считаюсь преступником, а потому что дружинники, учтиво, спрятали меня в безопасное место, пока идет разбирательство, чтобы меня вновь не попытались убить. Так мило с их стороны. Здание суда соединялось с длинным переходом и со зданием, в котором располагался штаб дружинников, и с полицейским управлением Центрального района Москвы. Шныряющие взад-вперед служащие с любопытством разглядывали меня. Кое-кто, не стесняясь дружинников-конвоиров, здоровался со мной. Спустя 10 минут путешествия по коридорам и переходам меня завели в зал суда. Внутри было тихо и спокойно. Ровные ряды скамеек в основном пусты, но в левой половине зала, на втором и третьем рядах, сидели тетушка, прижавшаяся к Вадиму и шапочки с помощницей. Все четверо тут же обернулись на звук открывающихся дверей. Я благодушно улыбнулся им и помахал рукой. Пока меня повели по проходу, делившему зал надвое, я бросил взгляд на правую половину зала. На меня злобно пялились рыжий веснущатый юноша и такой же рыжий мужчина с кустистыми усами. Рядом с ними сидела красивая женщина лет сорока и симпатичная девушка, тоже рыжая, и немного мне знакомая. На лавке в зале суда сидела чемпиона северо-западной Москвы Виктория Ефимовна Галикова, а значит остальные трое, ее мать, отец и брат, как тесен мир. Кто же мог подумать, что родственники боевой милашки Вики захотят меня убить? Не зря у местных есть поговорка, что у рыжих нет души. Меня попросили сесть на скамью в первом ряду в левой части зала. Конвоиры-дружинники располагались по обе стороны от меня. Тут же неподалеку сидел и подполковник Кольшин. Он поприветствовал меня беззаботным кивком. Я повернул голову и пристально посмотрел на обезьянок в клетке. Вчерашний стрелок и водитель сидели на лавке в наручниках и были отделены от остального зала металлическими прутьями. Возле клетки дежурили два конвоира. Скрипнула неприметная дверь в стене, и в зал вошел статный мужчина в черной мантии. Его сопровождал молодой человек в деловом костюме, который нес какие-то бумаги. Разложив их на большом столе, стоявшем в трех метрах от скамеек, пристав подошел к соседнему столу, где, видимо, и было его место, и проговорил «Дамы и господа, прошу всех встать». Даже дворяне оторвали свои задницы от скамеек. Судья, выпрямившись во весь свой рост, с достоинством произнес «Имею честь представиться, верховный судья дворянского имперского суда, Сергей Иванович Малахин. «Приветствую вас на сегодняшнем заседании. Присаживайтесь, пожалуйста». Он сел за свой стол и зарылся в бумаге на 10 секунд, затем поднял голову и проговорил. «Сегодня, 14 января 2008 года, слушается дело об административном правонарушении со стороны дворянского рода Галиковых». Я мысленно усмехнулся. «В меня стрелял снайпер» а дело административное. Ну да, ну да, уголовные дела в отношении аристократов заводят только при измене Родине. С другой стороны, за некоторые административные правонарушения аристократам выносят очень суровые наказания. Подполковник Кольшин, вам слово. Продолжил судья. Дмитрий Иванович подошел к небольшой трибуне, стоящей в левой части зала, и начал подробно рассказывать о нападении на меня, о последовавшей после этого драки а затем перешел к результатам расследования. Стрелявшего скольда Игоревича является потомственным слугой дворянского рода Галиковых и действовал согласно приказу своего господина. Причина неприязнь к пострадавшему со стороны главы рода Галиковых Ефима Николаевича – упущенная выгода. Известно, что с 1 сентября старший сын Ефима Николаевича, Семен Ефимович, учился в одном классе старшей школы «Лазурит» с юной целительницей Вероникой Витальевной Ладиной. По словам очевидцев, Семен Ефимович неоднократно совершал попытки завладеть вниманием юной целительницы. Учитывая личную силу Семена Ефимовича, прогнозируется, что через год или два он мог бы добиться высоких результатов на всеимперском бойцовском турнире. Как известно, часто из лучших участников этого турнира юные целительницы выбирают себе избранника. Однако Вероника Витальна сделала свой выбор уже сейчас и предложила союз Аскольду Игоревичу. По версии следствия, род Галиковых решил тайно устранить Аскольда Игоревича. В случае успеха имели шансы, что Вероника Витальна выберет в качестве избранника Семена Ефимовича. За трибуной в зале суда подполковник говорил Витиевато, но во время наших с ним личных бесед он выражался гораздо прямолинейней. Сынок Галикова влюбился в Веронику и был уверен, что сможет в конечном итоге убедить ее выбрать его. А потом Ника внезапно перевелась в алую мудрость. У Галикова-младшего сдали нервы. Он побежал жаловаться папашу упирая на выгоду для рода. Ведь не у каждого боярского рода есть собственная целительница, что уж говорить о дворянском роде. Вот отец рода и согласился на тайную операцию. Все должно было пройти без сучка, без задоринки. А там, глядишь, и утешил бы Галяков сынок, юную целительницу, потерявшую своего избранника. Глупо и самонадеянно. Но войны и из-за меньшего начинались. В итоге все сводится к тому, что меня посчитали самоуверенным юнцом, который никого не боится и ходит без покрова. Ну да, ведь держать покров на себе постоянно это тяжело и энергозатратно. С другой стороны, какая-никакая система отхода услуг галиковых была предусмотрена, так что, вероятно, они рассчитывали быстро удрать, если нам не все-таки есть покров. Ну и тут просчитались. Справедливости ради надо сказать, что они были близки к этому. Если бы не облако альтеры, на одной живе с атрибутом молния, я бы не догнал машину. Заслушав речь подполковника, судья предоставил слово галиковым. К трибуне вышел сам глава. Вообще в суд можно присылать представителя адвоката, но в аристократской среде считается особым шармом лично отвечать на обвинения. «Я признаю, что мои слуги действовали согласно моему приказу, и на этом считаю тему закрытой», громко объявил Ефим Николаевич, тем самым оградив от разбирательств остальных членов своего рода. «Но хочу заявить, что в результате действий претендента Аскольда Сидорова пострадали двое моих слуг». Замечу, что Григорий Лаптев лишь выполнял мой приказ забрать Федора Грошова и лично не проявлял никаких враждебных действий по отношению к Сидорову. Он кивнул на клетку, где сидели две обезьянки. Григорий пострадал, ему потребовалась врачебная помощь с применением алхимических смесей. Также в результате действия Аскольда Сидорова пострадал и не подлежит восстановлению принадлежащий моему роду автомобиль. Иными словами, простолюдин – испортил имущество аристократов и покалечил слуг. Кроме того, из-за импульсивных действий Сидорова могли пострадать непричастные к конфликту, подданные империи и городское имущество. Прошу суд обратить на это свое внимание. У меня все. Нормальные такие претензии, а? Это он сам додумался? Или все-таки с адвокатом консультировался? А то я очень сомневаюсь в умственных способностях главы рода Галиковых, учитывая, что дружинники всего лишь за одну ночь смогли раскрыть дело. Хотя было вероятно, что дружинники наблюдали за тем, как это дело делается, и еще до происшествия имели в руках всю информацию. Галиковы вообще понимают, что ими сыграли в темную. А может и в открытую. Может быть, Галиковы действовали по указке того, кто стоит над дружиной хранителей, того, кто положил на меня глаз. Чувствую себя особо важной шишкой. Настолько заинтересовать канцлера. Понятное дело, что самолично он вряд ли занимается всеми нюансами моей вербовки. Поручил исполнителям, и можно лишь изредка контролировать. Но все равно ажиотаж, поднявшийся вокруг моей персоны, несколько больше, чем я ожидал начале. Между тем, заслушав Галякова-старшего, судья спросил подполковника, есть ли у того вопросы, а затем попросил ответчика вернуться на свое место. После этого судья встал из-за стола, А пристав громко проговорил. Суд удаляется для вынесения решения. Память реципиента услужливо подсунула кадры из фильмов, в которых судили простолюдинов. Там, в аналогичной ситуации, все, кто присутствовал в зале, вставали вслед за судьей, на дворянском же суде. Делать это было необязательно. Когда судья вышел из зала, я откинулся на спинку жесткой скамейки и обернулся. Шапочкина с помощницей выглядели напряженными. Тетя слегка напуганный, а Вадим хмурился. Я подмигнул им и улыбнулся, чтобы расслабились. Затем снова повернулся к пустующему судейскому столу. Вот интересно, сильно меня распнут за порчу имущества аристократа. С одной стороны, это довольно серьезное преступление, но с другой стороны, я уже не обычный простолюдин, а претендент. К тому же, отмеченный интересом канцлера. Я бросил взгляд вправо на скамьи Галиковых. Глава рода сыночком ерятся. Мать выглядит недовольно напряженной, а чемпионка северо-западной Москвы — растерянной. О, посмотрела на меня и виновато опустила голову, будто извиняясь. Допускаю, что девушка могла и не знать о готовящемся покушении, и теперь чувствует, что рот поступил бесчестно по отношению ко мне. Боковая дверь в зал суда открылась через три с половиной минуты. Глядя на вернувшегося судью, все, о чем я мог думать, слишком быстро суд принял решение. Будто оно уже было готово, а судья сейчас только в туалет сходил и воды попил. Судья остановился за своим столом, а пристав, вскочив на ноги, объявил «Прошу всех встать!». Когда все поднялись, судья обвел нас пристальным взглядом и неторопливо начал свою речь. Суд заслушал обе стороны и вынес решение. Учитывая все обстоятельства дела и чистосердечное признание главы рода Галиковых Ефима Николаевича, Дворянский род Галиковых признается виновным в попытке спланированного убийства претендента Аскольда Игоревича Сидорова. В качестве виры пострадавшей стороне суд обязует дворянский род Галиковых выплатить 300 тысяч рублей. В качестве штрафа за нарушение покоя империи судебных и следственных издержек суд обязует род Галиковых заплатить в казну Российской империи 70 тысяч рублей. Суд выпускает из-под стражи двух слуг рода Галиковых, исполнявших волю своего господина. Взглядом судья велел конвоирам открыть дверь клетки. Освобожденный стрелок и водитель, понуро опустив головы, побрели к скамейкам своих господ, после чего судья продолжил. Кроме того, суд изучил действия претендента Аскольда Игоревича Сидорова и признал их превышением необходимой самообороны. Претендент не имел права устраивать погоню, носить увечья слугам дворянского рода Галиковых и портить имущество дворянского рода Галиковых. Судья, холодно смотревший на меня, замолчал. И лишь спустя 5 секунд он продолжил. Президенту следовало обратиться в полицию, а не устраивать самосуд. Однако, принимая во внимание все обстоятельства дела, а также заслуги Аскольда Игоревича перед империей в виде победы на всеимперском турнире и получении права поступления на золотой курс Кремлевского военного университета, а также, учитывая факт первичности подобного нарушения, суд вынужден максимально смягчить возможное наказание. Ввиду всего перечисленного, суд обязует Аскольда Игоревича выплатить виру дворянскому роду Галиковых в размере 50 тысяч рублей, а также выплатить в казну Российской империи штраф и судебные издержки на аналогичную сумму. Таким образом, исходя из правил взаиморасчета, суд снимает с Аскольда Игоревича обязательства по всем выплатам и обязует дворянский род Галиковых оплатить 130 тысяч рублей в казну империи за обе стороны, а также выплатить виру Аскольду Игоревичу в размере 200 тысяч рублей. Контроль за выплатой виры суд возлагает на подполковника дружины хранителей Дмитрия Ивановича Кольшина. Также сообщаю, что дальнейшие противоправные действия одной стороны сторон по отношению к другой будут считаться возобновлением завершенного конфликта и будут наказаны по всей строгости закона. Решение суда окончательное, и обжалованию не подлежит.